Глава 5. Я выпрямилась, осторожно шагнула вперёд, ногу щекотнуло мокрой прохладой. От плеска голова стала лёгкой, мысли потекли плавно и просто. Мимо прожужжала муха, из-за пруда донеслось хлюпанье и довольный квак. Попыталась снова вспомнить хоть что-нибудь, может, бестолковый рой мыслей наконец выстроится в упорядоченные ряды. Подождала секунду, ничего. Слева за выступом раздался всплеск. Я настороженно подняла уши и отступила на песок. Тихое хлюпанье незаметно вплетается в общий шелест леса, если бы не странная прерывистость, не обратило бы внимания. Подкравшись к выступу, я выглянула из-за валуна. Река изгибается широкой излучиной, кое-где видны небольшие завихрения. Выглядит вполне безобидно, но это только на первый взгляд. Если попасть в такой бурунчик, утянет под воду, протащит по самому дну и выкинет где-нибудь внизу течения. Чтобы выбраться на крохотный пляж, пришлось отодвинуть нависающие над водой ветки. Песок под ногами белёсый и настолько мелкий, что похож на пыль. Всплески повторились. Я вгляделась в воду. Ближе к середине реки вода пузырится, периодически мелькает седая макушка. Я отступила назад. Не моё дело. Тонет, значит, сам виноват. Зачем лезть в воду, если не умеешь плавать? Тем более в середине излучины просто так не оказываются. Чего он даже руками не гребёт, только головой сверкает. Взглясь на себя, замяхко сердечность подбежала к воде, обхватила вокруг пояса свисающую с ветки лиану и кинулась в реку. Течение моментально отнесло в сторону, сидая макушка осталась позади. Я выругалась вслух. Вода тут же залилась в рот. Отплёвываясь от тряски, подтянулась на Ляне и выбралась на берег. Утопающий всё ещё пускает пузыри. Живой, значит. Держись, я сейчас, прошептала я, сдувая с носа холодную каплю. Отбежав по берегу против течения, я снова вошла в воду. На этот раз осторожно, стараясь удержаться на ногах. В конце концов меня сбило, но успела поравняться с седой макушкой и схватить за волосы. Дёрнуло на себя. Из воды показалось старческое лицо. Попыталась стянуть, но тело не сдвинулось с места, словно его за ноги кто-то держит. Пришлось набрать побольше воздуха и нырнуть. В водяной линзе картинка расплылась, фигуры превратились в мутные пятна. Я вцепилась в скользкие водоросли, чтобы снова не уплыть с течения. Среди песчаной взвеси разглядела опутанные верёвкой ноги. Другой конец привязан к крупному куску сияющего металла. Руки стянуты за спиной. Длинная борода плавает в толще воды, как лохматая рыба. Борясь с течением, мне удалось подплыть к ногам старика. Долго возилась с узлом. Пока ковырялась, молилась, чтоб дед не помер. Зря я что ли тут подводным плаванием занимаюсь? Наконец удалось развязать верёвку. Чтобы всплыть, пришлось грести за двоих. Когда голова оказалась на поверхности, я потащила потерявшего сознание старика к берегу. На одной руке подтягиваться трудно. Тело тяжёлое от воды, но чувствую, что живой. Я кое-как вылезла, спотыкаясь о камни, вытянула утопленника на песок. Дед раскинул руки и лежит словно отдал душу богам. "А ну оживай", прорычала я тихо. Я жизнью рисковала, между прочим. Опустившись на колено, я быстро перекинула старика через него. Секунду он не двигался, потом содрогнулся, и из рта с хриплым кашлем полилась вода. Я несколько секунд стучала его по спине, пока не перестал кашлять водорослями. Затем перевернула обратно и облокотила на замшелый валун. Когда развязывала руки, старец открыл глаза. В мутных радужках жёлтые точки. морщинистое лицо измождено и изъедено мелкими морщинами мокрая борода толстым кольцом свернулась на коленях с болохона стекают ручьи ткань облепила чадушное тело даже кости сквозь материю проступают только теперь дошло он человек вот дрянь вырвалось у меня резким движением я сорвала с пояса лиану запрыгнула на камень и замерла готовая к неожиданностям Старик застонал, повернулся на бок, мелкий песок налип на одежду, делая её похожим на обсыпанного мукой перепела. Затем потянулся и опёрся рукой на мшистый камень. "Спасибо", проговорил он треснувшим голосом. Благодарности от людей я ещё не слышала, поэтому лишь чуть подалась вперёд. Старик агрессии не выражал, поэтому через пару мгновений я решилась соскользнуть с камня. Но остановилось всё же на почтчительном расстоянии. С обрыва налетел лёгкий ветерок и обсыпал земляной пылью. А я только собралась обрадоваться, что наконец смыла грязь. Стою как истукан, покрытая тонким матовым слоем. На серой коже незаметно, но неприятно. Старик провёл ладонью по лицу, смахнул остатки воды и протёр глаза двумя пальцами. "Ты кто такой?" спросила я настороженно. Дед закрехтел, выжимая бороду обеими руками. Из толстого жгута волос зажурчала мутная струйка, образуя в песке небольшое углубление. Из воды вылезла жирная жаба, уселась на мокрый лист и уставилась на нас немигающими глазами. "Чередей", ответил он еле слышно. Я ойкнула. Чередей попытался улыбнуться, но измождённое лицо лишь слабо скривилось. Сердце застучало чаще. Я нервно сглотнула и огляделась в поисках чего-то, что может сойти за оружие. Рядом с земляной стеной обнаружила кучу веток. Не адамантиновый меч, конечно, но лучше, чем ничего. Я быстро прикинула, как очутиться рядом с кучей, когда старик начнёт пускать огонь из рук. Он проследил за моим взглядом. "Если бы мог сопротивляться", успокоил он. "Не оказался бы посреди реки с пудом на ногах". Я подозрительно прищурилась. Боевой маг скорее погибнет, чем позволит бросить себя на корм рыбам. Озарение блеснуло радужной вспышкой. В груди застучало ещё чаще. Пришлось сделать глубокий вдох, да так, чтобы старик не заметил. Я откинула ветку, которая под напором ветра лезет в лицо, и спросила: "Чародей, значит, высшей магией владеешь?" Старик потёр нос мокрым рукавом и уронил голову на грудь. "У ладейю", угрюмо проговорил он. Я осмелела и шагнула ближе. "Как же вышло, что могучий чародей чуть не утонул?" Дед горько усмехнулся. Старческое лицо скривилось, морщины прорисовались сильнее. "Солнечные эльфы постарались", сказал он с сожалением. Я покосилась на заросли обрыва, где с единорогом ковыряется белокожий И проговорила вкратце: а меня, значит, не боишься? Я же не слепой, сказал он, шмыгнув носом. Ты другая. Другая, согласилась я. Не солнечная ни капли, но злая и потерянная. Он окинул меня усталым взглядом, зрачки расширились настолько, что кажется, там помаленькой бездны. Старик что-то пробормотал так тихо, что даже я со своим альфийским слухом не разобрала. Боясь, что он очухается и шарахнет магией, я старалась придать лицу невозмутимый вид, словно контролирую ситуацию. Затем потёрла пальцами подбородок и продолжила задумчиво: "Вообще-то на берегу за кустами сидит один такой, солнечный. Меня ждёт". Чародей вжался в камень, старческое лицо в ужасе вытянулось. Он зажал песок в кулаке и поджал колени. "Прошу, не говори ему обо мне", заговорил он быстрым шёпотом. "Солнечные эльфы не любят людей, а тиродеев вообще ненавидят. Я попал к ним из-за безопасности и чуть не поплатился жизнью". Взгляд старика стал умоляющим и жалким. Я ещё раз оглядела его и выдохнула. Он на ногах не стоит. Худющий, в чём только душа держится. Руки трясутся. Даже не все зубы на месте. Может, раньше он и был великим чародеем, но сейчас передо мной обычный старец с больными суставами и выпадающими волосами. Хорошо, не скажу, согласилась я деловито. Могу рассчитывать на небольшую плату за твоё, можно сказать, двойное спасение. Чародей покорно кивнул, и я продолжила. Мне известно чародеи, способные творить чудеса. Я послала ему испытующий взгляд, старик снова кивнул мокрой головой. На лице озадаченность. Глазные яблоки покраснели от долгого пребывания под водой. Я потеряла память, сказала я коротко. Верни её. Старик нервно сглотнул, голова стукнулась о мох, будто проверила: действительно это его голова или может чья-то ещё? Он скривился. Лицо приобрело здоровый цвет, борода Как-то незаметно высохла и распушилась. Балахон тоже просох и свободно повис на костлявом теле. Черадей покачал головой. Не могу, я мысленно выругалась на себя. Ну, конечно, чего и следовало ожидать. Внутри всё закипело, но проговорила всё так же плавно с расстановкой. Тогда, может, всё-таки позвать солнечного эльфа. Уверена, вы найдёте, о чём потолковать. Вчерадей загрёб ногами песок, попытался отодвинуться, в серых глазах мелькнула паника и обречённость. "Нет, ты не поняла, желтоглазая", поспешно проговорил он. "Я не отказываюсь, просто ничего не вижу. Обычно у эльфов в середине солнечного сплетения цветной огонёк: у солнечных жёлтый, у тёмных фиолетовый, у лесных зеленоватый". А ты словно непроглядная пучина. Надежда на то, что он взмахнёт рукой, осыплет серебряной пыльцой, и я вспомню всё, рухнула, как песчаный замок. Я горько усмехнулась про себя: непроглядная пучина. То ли ещё будет, серая эльфийка. Длинный лист упал с дерева и опустился на плечо. Я смахнула небрежно и приготовилась уйти. Пускай дальше сам разбирается со своими делами. Вчера дей под напрягся, жилистые ладони упёрлись в камень. Он поднялся на ноги и выпрямился. Облик изменился на глазах. Волосы и борода распрямились, засветились приятной сединой. Тёмно-коричневый балахон раздулся от ветра. Края подрагивают, как крылья. Глаза прояснились, в серых радужках заблестели золотые вкрапления. Морщинистое лицо разгладилось. Он сказал пободревшим голосом: "Погоди, Есть кое-что. Я остановилась в полоборота и вопросительно посмотрела на старца. Тот отряхнул балахон и шагнул навстречу. Песок хрустнул под сапогами. Он нервно огляделся и наклонил голову. "Хотел сохранить в тайне", прошептал старец. "Но ты спасла меня, а я не люблю быть должником. Так вот, слушай. Через 3 дня на забытую гору упадёт золотой талисман. Это не просто безделушка. Нет. В сердце вещицы кроется первородная магия, дарующая силу и могущество. Талисман сможет вернуть память. Но помни, не одной тебе он нужен. Безумный мак не дремлет. Из-за кустов раздался обеспокоенный голос Лисгарда. Миледи, с вами всё в порядке? Прошло много времени. Нам пора ехать. Чародей напряжённо замер, вкопав ноги в песок по самые щиколотки. В глазах сверкнули золотые отблески. Наверное, одна часть его всё ещё разговаривает со мной, а другая уже зрит неведомые миры, где обитают лишь боги. Новый порыв ветра зашевелил ветки, расдул бороду чародея. Вид у него теперь внушительный, даже мурашки по коже. Взгляд прямой, смотрит выжидательно. Я прокричала через плечо: Всё нормально, мне ещё пару минут нужно. Не подходи, я не одета. Из зарослей послышалось смущённое бурчание и фырканье Арума. А как туда, начала я, поворачиваясь к чародею. Старец вскинул руки и что-то прошептал одними губами. Его охватило синеватое свечение, фигура медленно расплылась в воздухе. Я крикнула: "Подожди! Где это место? Где забытая гора?" Пятно, которое секунду назад было чародеем, превратилось в бледное облачко и медленно поплыло вверх сквозь ветки деревьев. Сквозь шумное лесье на восток донёсся затихающий голос. Затем облачко вспыхнуло и растворилось в воздухе. Я отарапела замерла, прижав ладонь к щекам. Чародей быстро восстановился и убрался от греха подальше, чтобы не привиде<body> не столкнуться с моим солнечным другом. Надо отдать должное, он оказался куда порядочнее людей, которых встречала в деревне. Взбудораженные мысли забегали как тараканы. Я хлопнула полбу, чтобы как-то заставить их успокоиться. К моему удивлению, в голове сразу посветлело. Я опустила взгляд, на листе всё ещё сидит жаба и смотрит, как дёргаю ушами, невольная свидетельница беседы с чародеем. Но это ничего, жаба никому не скажет. Забравшись по обрыву, я быстро осмотрела себя. Как всегда, полуголая и грязная. Попыталась отряхнуть плотную пыль, но больше размазала. Я досадно вздохнула, затем подошла к кустам и раздвинула ветки. На поляне стоит Лисгард, любовно гладит единорога по довольной морде. Тот кивает и тыкается носом, мол, гладь ещё, мне нравится. Несколько секунд пришлось прятаться в кустах, чтобы успокоить дёрганье в пальцах. И если высокородный заметит напряжение, мне придётся отвечать на поток глупых вопросов. Ему же не объяснить, что остаться в живых после встречи с чародеем и ещё и получить шанс вернуть память много востоит. Я шагнула из кустов и подошла к белокожему. Мокрая насквозь юбка и кусок ткани на груди противно прилипают к телу. Ветерек щекочет влажную кожу, а аж мурашки бегают. Лисгард обернулся, локон гривы выскользнул из ладони, он вытаращил глаза. Я развела руки и пробормотала: "Свалилась в воду". Белокожий подозрительно хмыкнул, но смолчал. Пока я пыталась расправить прилипшую юбку, он украдкой пялился, но всякий раз, когда поднимала взгляд, отворачивался и делал вид, что занят гривой Арума. Я кривилась и нервно дёргала ушами. Наконец, солнечный приглашающий провёл ладонью по спине Арума. Он протянул руку. Я подошла и, игнорируя предложение, в один прыжок взлетела на единорога. Лисгард снова хмыкнул, тут же оказался за спиной. Мы снова двинулись сквозь заросли. Мокрая юбка задралась и собралась холодными складками на бёдрах. Противно, сил нет. Хочется содрать и просушить. Если б не спутник, так бы и сделала. Снизу поддувает ветерок и разгоняет мурашки. Над ухом пыхтит белокожий, шумно глотает и периодически отсаживается подальше. В голове утренней звездой сияет мысль. Забытая гора, золотой талисман, последняя ниточка, которая ведёт к ответам. Что там чародей говорил, безумный маг? Неважно, главное добыть талисман, вернуть памяти, отправиться домой. А он у меня наверняка есть. Лес превратился в густую чащу. Стволы деревьев пошли толстые, покрытые то ли мхом, то ли каким-то зелёным налётом. Кроны сомкнулись. Непроницаемый купол накрыл плотной тенью. Ощущение, что сверху наблюдают огромные глаза и провожают молча. Вокруг блаженная прохлада, даже нет сырости. Аarum цепляет брюхом кусты и недовольно фыркает. Копыта беззвучно утопают в рыхлом дёрне, оставляя широкие следы. Я втянула воздух и закрыла глаза. В носу приятно защекотало от влаги. В голове замелькали картинки. Вот в нескольких шагах затаилась лиса возле мышиной норы. Оттуда тянет зерном и сухой травой. Над орфолином дремлет огромный ворон, мерно покачиваясь на ветке. Где-то справа, за овражком в малиннике, расселся медведь. Зверь сыт и доволен, и вот-вот отвалится спать. Впереди запахло магией. Лисгард легонько постучал по плечу, я вздрогнула и открыла глаза. В середине опушки два огромных камня. Трава закрывает монолиты почти до половины. В узком проходе между глыбами торчат плотные заросли падоба и толстоствольных берёз. Ветки переплелись так плотно, что создали непроходимую стену. Гиганты густо опутаны плющом, кое-где поросли пятнами мха, делая камни похожими на сгорбившихся зелёных великанов. Суровое местечко, сразу видно, люди тут не бывали, а если бывали, то недолго. Лисгард спрыгнул с единорога. "Мы у незримых врат", сказал он важно. Белокожий подошёл к левому камню, похозяйски приложил руку к небольшому углублению, нарочно и незаметишь, затем произнёс что-то. Слова показались знакомыми, но какими-то искаверканными, что-то про солнечный источник, проход и почтение. Послышался равномерный гул, камни покрылись голубоватым свечением, в воздух поднялись тысячи светящихся капель. Лисгард подбежал к Аруму и в один прыжок очутился верхом. Вперёд, скомандовал он. Единорог калыхнул гривой и гордой рысью вбежал в проход. Мягкий свет, как молочный туман, окутал со всех сторон и на секунду закрыл видимость. Некоторое время двигались, как показалось наугад, хотя единорог шагал уверенно. Когда туман рассеялся, я ахнула. Ничего себе! Лисгард трепхнул ушами и зашуршал доспехами, расправляя плечи. Эолом, величественный город солнечных эльфов, гордо проговорил он. Перед нами раскинулась широкая, заросшая зеленью долина. Воздух наполнен головокружительными запахами растительности. Неведомые птицы радостно щебечут в тисовых зарослях, порхают светки на ветку небольшими стайками. В центре цирка, в сияющей дымки, возвышается город. Серебристые шпили, неестественно длинные, пытаются проткнуть небесную твердь. Многояросные башни и переходы оплетены гигантским плющом и лианами. Слева от города ревёт водопад, такой же огромный, как и всё здесь. Сверкающие потоки срываются со скалы и с грохотом обрушиваются вниз. В воздухе остаётся бесконечная радуга. Я честно призналась, нет слов. Лисгард удовлетворённо хмыкнул, вытаскивая из гривы Арума репей размером с орех. "Вы совершенно правы, миледи", довольно сказал он. "Этот город центр мира, средоточие знаний и цитадель гармонии. Каждый эльф мечтает поселиться здесь. К сожалению, Эолум не в состоянии вместить всех желающих". Я удивлённо подняла бровь и обернулась. Значит, меня могут развернуть у ворот. Высокородный отшатнулся и проговорил, швыряя репей в кусты. Вы же со мной. Двинулись по хорошо утоптанной тропе мимо ароматных кустов жасмина. Солнечные лучи теряются где-то в плотной листве, приятная тень лежит на дороге до самой стены. Если так дальше будет продолжаться, я точно поверю в богов. Одежда успела подсохнуть и расправиться, даже задранная юбка перестала раздражать. Прохладный ветерок ласково касается кожи. Я вздрогнула и снова прижалась спиной к холодным доспехам солнечного. Он подался назад. Единорог мерно стучит копытами, серебристая грива изредка колышится, то и дело цепляясь за кусты падоба. Из-под копыт вылетают цветные искры и рассыпаясь тают в пыли. Я провела рукой по гладкой спине арума, мысленно улыбнулась. Красивое животное. Подлоснящиеся шкуры и перекатываются тугие валики мышц. Длинная грива мерно покачивается в такт шагам, на лбу сверкает остроконечный рог. Не хотела бы я встретиться в бою с таким зверем. Боковой линией чую, его красота и одухотворённость обманчивы. Через некоторое время дорога пошла вниз, Арум замедлил шаг и стал чаще оглядываться на хозяина. Лисгард хлопает по широкой шее и что-то мягко клацает на только им понятном языке. Я отклонилась в сторону и спросила через плечо: "Что не так?" Из-за спины донеслось недовольное сопение. "Арум не любит городские ворота", нехотя проговорил Лисгард. Я не поняла: "Почему?" "Скоро увидите". Ответил он и потянул гриву.